Благословенно Царство, Отца и Сына и Свята году. Придите, поклонимся цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу цареве Богу нашему, благослови душе моя Господа, Господи Божий Мой, возвеличился и си Во воисповедание вели и велилепоту облекался Исит, одеяйся светом, я простирая небо, яко кожу. Покрывая водами превыспление Своя, полагая облаки на восхождение Свое, ходяй на крилу ветреню, творяй ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный, основаяй землю на твердие Я, не преклониться век века. Бездная кори за одеяние Я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего убоятся». Восходят горы, нисходят поля в место, Еже основал Исиим. Предел положил Иси, его же не прейдут, ниже же обратятся покрытий землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напаяются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. Над их птицы небесные приветают от среды камень, не дадят глаз». «Напояй горы от превыспрених своих, от плода дел Твоих насытится земля, прозябаяй траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит и лицея и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанствия, их же еси насадил». Там, а птицы вогнездятся, и родиво, жилище предводительствует ими. Горы высокие еленям, камень прибежища заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил и седьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери дубравни. ским не рыкающие восхитите, и взыскать от Бога пищу себе. Во сия солнце, и собрашася, и в ложах своих лягут, Изыдет человек на дело свое, и на дело не свое до вечера, Яко звеличившася, дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил, Еси, исполнися, земля твари Твоя, я. сие море великое и пространное, Тамо гади их жене с числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают, зми, сие, Боже, создал, Еси, ругатися ему. Всяк Тебе чаю дать и пищу им во благо время. Давшу Тебе им соберут, отвершу Тебе руку, всяческо исполнится благости. Отвращу же Тебе лице возьмятутся, отымеши дух их и исчезнут и в персть свою возвратятся. После же Духа Твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня веки возвеселится Господь о деле своих, презирая на землю и творяй, и трястися, прикасаясь горами дымяться. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донди же есмь, да усладится Ему беседа моя, аз же возвеселюсь о Господе». Да исчезнут грешницы от земли, беззаконницы, якоже не быть им. Благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой положил, и седьмой бысть ночь. Яко возвеличишася дела твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.